Она положила трубку, потом позвонила Ричарду Крессенту. «Ричард, это Уиллоу. Моя дорогая, я очень рад. Как поживаешь? Совсем неплохо, несмотря на то, что я позволила Элсе Трувиль опять втянуть себя в объятия Министерства, что совсем не входило в мои настоящие будущие планы». Ричард рассмеялся. «А я всегда думал, что ты уж настолько опытна, чтобы не поддаваться любым уговорам. «Я всегда умела быть непреклонной», — сказала Уиллоу. «Но мисс Струвиль пустила в ход тонкую лесть, и я грешно не устояла». «А как ты?» «О, я всегда пасую перед расточаемыми похвалами». «Глупец! Ты все слишком прямолинейно воспринимаешь. Я знаю». Ричард все еще посмеивался. Но вскоре его голос стал серьезным. У меня не лучшие новости, если откровенно. Малышка Эмма и я пришли к выводу, что мы вряд ли подходим настолько друг к другу, как нам когда-то казалось. Ситуация не из приятных. Но я думаю, что мы справимся с неизбежным разрывом». Обычная история, не удивилась Уиллоу, вспоминая, как сильно Ричард увлекся молодой Эммой Генч. «Вот почему он мне звонит». Слух она произнесла: "Сочувствую. Я постараюсь помочь тебе пережить этот личный крах. Хотя я не слишком воодушевлена идеей насладиться фильмом о насилии. Конечно, глупо с моей стороны предлагать такую гадость. Но Эми, почему-то нравились эти ужасы. Не знаю, может быть, они щекотали нервы? А что бы тебе хотелось? Давай пообедаем." Но тут она вспомнила о Глории Грэнджер. «Нет, лучше другое. Вот чего я действительно хочу, Как это познакомиться с адвокатом. У тебя есть какой-нибудь знакомый профессионал в этой области?» Опять Ричард разыграл целую сцену. Уиллоу, ты самый изощренный эксплуататор, какой встречался мне в жизни. Я позвонил, надеясь возродить нашу старую дружбу». а тебе просто хочется использовать мои деловые связи. Как же мне не везет. Но ты же знаком с адвокатом. Наверняка это люди твоего круга. Я знаю одного или двух. А для чего, тебе позволь спросить адвокат? Необходимо распутать дело о клевете. Ричард громко рассмеялся. Уж не хочешь ли ты сказать, что на тебя подали иск за клевету? Конечно, нет. Уклончиво ответила Уиллоу. Я просто хотела выяснить кое-что важное в этой связи. У меня есть знакомый по имени Себастьян Борден. Он вел процесс о клевете в прошлом году. Хотя это и не в его непосредственной компетенции. Тебе подойдет такой специалист? Вполне. Хорошо. Я договорюсь с ним о встрече и позвоню тебе. А потом мы с тобой пообедаем. Согласна? С удовольствием, Ричард. ответила Уиллоу. «Я скучала по тебе во времена м Я тоже. Странно, да?» Его голос звучал грустно, и Уиллоу от души пожалела Эмму. «Она очень удручена. Мне позвонить ей?» Немного подумав, Ричард сказал, «На твоем месте я не стал бы этого делать». Она поспешила расстаться и, кажется, напугана тем, что ты рассердишься на нее за то, что она меня покинула. Я, должно быть, слишком стар для Эмма. Как жаль, что все так случилось, дорогой Ричард. Бесконечно жаль, вторил он Уиллоу. Я очень, да ты все знаешь. Ты правда беспокоишься о ней? Спросила она, чувствуя прилив любви к Тому. Я уверена, что да. Стараюсь держать себя в руках. Я позвоню тебе, когда переговорю с Себастьяном. Спокойной ночи, Уиллоу. Она пустила трубку. Уиллоу так хотелось знать, остались ли у Тома хоть какие-то чувства к ней. Было так спокойно жить во времена, когда она ни с кем не была связана. Хотя она часто раздражалась, но ей не так было больно. Уиллоу поняла — Как ранят ее непостижимые перепады в настроении Тома. От вспышек былой страсти до полного равнодушия. Способа вернуть былые ясные отношения она не знала. Уиллоу взяла книжки, которые прислали ей издатели. В этом состоянии лишь работа поможет ей преодолеть любые неприятности.